В провале разрушенной стены и шлагобетона Азиз успел заснять семейство на северном пустыре за территорией врачебного комплекса. Готовая иллюстрация к арабским гроздям гнева. Я сказал Азизу, что если снимок получится, его можно поместить на обложку. «Завтра утром принесу в гостиницу, когда проявлю, а если на обложку...» Азиз выразительным жестом потер пальцы. «Мисс Олив заплатит больше?» Если снимок возьму, то, конечно, сказал я. Только надо. У нас над головой зарыкатал вертолёт, взметнул тучи песка и пыли, и мы с Азизом дружно пригнулись. Кобра, что ли? Из соседнего отбарабы бежали ребятишки, с криками показывая на поднятой вертолётом тучи пыли, а потом один из мальчишек символически швырнул туда камень. За ворота выглянула женщина в хиджабе, с тревогой окликнула детей, метнула в нашу сторону враждебный взгляд. И поспешно захлопнула створку. Мы уже почти добрались до Фалуджи, отсюда метким ударом можно было добросить гольфовый мяч до клеверообразной транспортной развязки на пересечении Абугребского шоссе с 10-м шоссе. На юге, в зыбком Мареве Зное виднелся загон, где собирались все возможные транспортные средства с весьма раздражёнными водителями, ожидавшими пропуска через внешний КПП. Дорогу перекрывали подразделения Морпехов и парочка БМП Бредли, практически минитанков. Второй КПП, сразу за клеверным листком, был с обеих сторон окружён земляным валом, созданным с помощью бульдозеров. Настоящей стеной из земли и камня, оплетённой поверх колючей проволокой. Сегодня Фалуджу не кого не пропускали, а оттуда выпускали только женщин и детей. Слухи о передвижной больнице для беженцев, организованной иракскими врачами, оказались правдой. Нассер моментально проник внутрь и уже брал интервью, прикрываясь удостоверением журналиста Аль-Джазиры, которое было в той же степени подлинным, что и мой боснийский паспорт. Мы с Азизом ненадолго присоединились к нему. На сотню пациентов приходилось всего два врача и две медсестры, оснащённые лишь аптечками первой помощи. Боиничными койками служили одеяла, расстеленные на полу просторной гостинной, а карточный стол использовали как операционный. Обезболивающих не было. Большинство пациентов страдали от боли разной интенсивности, вплоть до агонизирующей. Некоторые были при смерти. Морггом служила одна из внутренних комнат, где лежали шесть трупов. Повсюду вились тучи мух, стояла невыносимая вонь. В саду какие-то парни рыли могилы. Медсёстры пообещали распределить детское питание, а врачи просили обезболивающие средства и перевязочные материалы. Пока Насер брал интервью, Азиз сделал несколько снимков. Меня представили боснийским родственникам Насера, тоже сотрудникам Аль-Джазиры, но ненависть к иностранцам была так сильна, что мы с Азизом скорее ушли к машине, чтобы не мешать Насеру заниматься своим делом. Мы уселись на край разбитого тротуара и выпили по бутылке воды. Даже весной в Месопотамии стояла такая жара, что можно хлебать воду с утра до вечера, не испытывая позыва к мочеиспусканию. В самой Фалудже, примерно в километре к западу отсюда, шла перестрелка, и каждые несколько минут раздавались мощные взрывы. Пахло горящими покрышками. Азис отнёс видеокамеру в машину и вернулся с сигаретами. Он протянул пачку мне, но я тогда бросил курить. Боже, я понимаю, сказала Азис, прикуривая. Буш отец ненавидел Садама, потом ещё эти башни-близнецы. Естественно, Буш захотел отомстить. Америке нужно много нефти, у Ирака есть нефть, так что нефть Буш получил, а друзья Буша получили деньги, Хэлибертон, снабжение, оружие, много денег. Плохая цель, но я понимаю. А вот почему твоя страна эт, что здесь нужно Британии? Британия тратит здесь много-много долларов. Британия теряет здесь сотни людей. Зачем это? Не понимаю. Когда-то давно говорили: "Британия хорошо, Британия джентльмен". Теперь говорят: "Британия американская шлюха". Почему? Хочу понять. Я судорожно пытался подобрать подходящий ответ. «Неужели Тони Блэр действительно верил, что у Саддама Хусейна есть ракеты, способные за 45 минут долететь до Лондона? Неужели он действительно верил фантазиям не о консерваторах, а о насаждении и дальнейшем распространении либеральной демократии на Ближнем Востоке?» Я уныло пожал плечами. «Кто его знает?» «Аллах знает», – сказал Азиз. «Блэр знает. Жена Блэра знает». Господи, да я бы отдал год жизни за то, чтобы заглянуть в мысли нашего премьер-министра. Даже, может, 3 года. Он ведь тёмный человек. Об этом свидетельствуют, например, его акробатические выверты в интервью. Неужели он не думает, глядя на себя в зеркало? Охренеть, Тони. Ирак раздолбали, теперь там всё вверх тормашками. Какого чёрта ты слушал Джорджа? Прямо над нами крутится беспилотник. Почти наверняка с вооружением на борту. Я думал, кто им сейчас управляет. Представлял себе, как где-нибудь на базе в Далласе стриженный под машинку 19-летний оператор по имени Райан, потягивая через соломинку ледяную фрапучино. Он может в любую минуту открыть огонь из этого беспилотника, уничтожить и больницу, и всех, кто окажется поблизости. А сам даже не ощутит запаха горелого мяса. Для Раина все мы просто пикселированные изображения на экране телевизора, дрожащие точки, превращающиеся из жёлтых в красные, а затем в голубые. Беспилотник улетел, а по просёлочной дороге от КПП к больнице на большой скорости устремился белый фургон. У дверей больницы автомобиль резко затормозил, и водитель в окровавленной куфии выпрыгнул из кабины и бросился к дверце пассажирского сиденья. Мы с Азизом пошли на помощь. Шофёр, примерно моих лет, вытащил из машины какой-то свёрток, обмотанный простынёй. Он попытался сделать несколько шагов, но споткнулся о шлакоблок и упал, прижимая свёрток к груди. Мы помогли ему встать, и я увидел, что на руках у него ребёнок. Мальчик, лет 5 или 6, с мертвенно-бледным лицом, был без сознания, из рта сочилась кровь. Мужчина что-то торопливо произнес по-арабски, из чего я понял только слово «доктор», и Азиз повел его в больницу. Я последовал за ними. В бывшей гостиной медсестра пощупала мальчику пульс, ничего не сказала и окрикнула одного из врачей, который что-то ответил из дальнего угла. Когда мои глаза привыкли к сумраку в доме, я увидел Насера. Он беседовал с изможденным стариком в майке. Ко мне подошёл какой-то человек, от которого даже здесь отчетливо пахло лосьёном после бритья, и тихим, кратчевым голосом начал о чём-то спрашивать на местном наречии. Вопрос постепенно превращался в угрозу, но я разобрал только Босния, Америка и убить. Незнакомец завершил свою речь красноречиво, проведя пальцем по горлу. Я неопределённо помотал головой, надеясь создать впечатление, что я его понял. Но все это слишком сложно и немедленного ответа у меня нет. После этого я ушел. А потом с дуру оглянулся. Странный тип пристально смотрел мне вслед. Азиз последовал за мной к короле. «Он из повстанцев. Тебя проверяет», — сказал он. «И как? Прошел я проверку?» «Я пойду за Насаром», — помолчав, сказал Азиз. «Если придет тот человек, прячься. Если придут люди с оружием, тогда прощай это». Он поспешил назад в больницу. Местность вокруг была совершенно открытая. Какой-то пустырь, где не спрячешься. В отличие от встречи у мечети, когда меня чуть не обнаружили, сейчас у меня было время подумать. Я представил, как Ифа сидит в классе миссис Васс, учительница начальной школы в Сток-Ньюингтоне, и поет «Somewhere over the rainbow». Где-то за радугой. Английский. Потом я представил, как Холли в приюте для бездомных на Блистрапольгашской площади помогает какому-нибудь сбежавшему из дома подростку заполнить бланк социального обеспечения. Человек, вышедший во двор больницы в шагах в 20 от меня, оказался не азизом, не насаром и не исламистом с автоматом Калашникова. Это был водитель белого фургона, отец раненого мальчика. он смотрел куда-то вдаль, мимо своей машины, в сторону Фалуджи, где вертолёты так-а-та-катали атак на четверть миллиона людей, а потом он рухнул на землю и зарыдал.